Глава вторая. Часть первая. Проснулся от того, что меня за плечо тряс док. «Что случилось? Опять война?» Вроде ничего не мигало, и сирены не выли. «Нет, пойдем со мной!» Свет в каюте был ночным, а значит, на корабле была ночь. Корабль спал. Ночью мы должны были состыковаться со станцией. Ночных гостей не было и этой ночью. И я спал в одиночестве. «Куда идти? Зачем?» «Тебя хотят видеть». «Это что, до утра подождать не может?» «Нет, тебя хотят видеть сейчас». Быстро оделся и умылся. «Вещи возьми». «Это уже серьезно, если с вещами на выход. У меня из вещей были только комбинезон и коммутатор. Правда, последний я так и ни разу не достал из коробочки». «Что происходит, док? Там тебе все объяснят». Вначале я подумал, что меня вызвал капитан. Он все-таки узнал о моих отношениях с женской частью экипажа. Но мы прошли какими-то неизвестными мне коридорами и вышли к переходному шлюзу. «Док, куда мы идем?» Остановил у выхода, не решая зайти в переходной шлюз. «Я правильно понимаю, что сюда не вернусь больше». «Не знаю я. Мне пришел приказ доставить тебя в местную СБ». Мы шли по пустым коридорам станции. И я пытался понять, чем же мог заинтересовать местные СБ. Вроде ничего здесь еще не успел сделать. Моя интрижка с ночными феями даже на легкое преступление не тянула. А больше я ничего не делал. Может, у них это стандартная процедура? Нужно спросить. Док, скажи, у вас что это, стандартная процедура? Всех новеньких доставлять в СБ? Могут выборочно проверить. Почему тогда посреди ночи? Не знаю. Странно это. Док ничего не ответил, и за все время, пока мы шли в СБ, больше не произнес ни слова. Внутри помещения, куда мы пришли, он сказал, чтобы я подождал в приемной, а сам ушел в кабинет начальника. Приемной сейчас было пусто, секретаря за столом не было. Впрочем, это было неудивительно, ведь на станции тоже была ночь. Мне никто не мешал просто встать и уйти. Вот только зачем, да и куда? Может, это такая проверка? Кто их поймет? Вряд ли, конечно. Док вышел через пару минут, и я почувствовал вону злости, исходящую от него. Похоже, что-то не поделились с местным начальством. «Зайди в кабинет», — сказал он и ушел из СБ. В кабинете я обнаружил майора, сидящего за столом. Это я узнал из таблички, прикрепленной к его столу. «Садись», — послушно сел в кресло напротив него. Он внимательно рассматривал меня, а я с таким же интересом его. И оба молчали. «Как ты к нам попал?» Нарушил он дуэль молчания. «Как попал? Ножками пришел следом за доком. К нам в империю. Я бы сам это хотел знать. А как к пиратам попал? Понятия не имею. Никаких пиратов я не видел. Что помнишь последнее? До пиратов. Рыбу ловил, поймал, потом темнота. Очнулся уже на корабле. Он замолчал, вышел из-за стола и подошел ко мне. Я думаю, что ты мне все врешь. И ты, аварский шпион. Здесь я чуть челюсть на пол не уронил от удивления. Зря он разбудил меня среди ночи, зря. Я был злой и не выспавшийся. Когда я встал с кресла, твоего голова оказалась на уровне моей груди. Знаешь, майор, мне глубоко плевать как на твою империю, так и на Аворскую. Все, что я хочу, это вернуться к себе на планету. Откуда вы меня выкрыли. Мы никого не выкрадывали. Мы тебя освободили. Вот только я никаких пиратов в глаза не видел. И все это только с ваших слов. Поэтому думаю, что это вы меня украли. А теперь пытайтесь свалить все на каких-то мифических пиратов. Так что возвращайте меня обратно на планету. Кроме того, за мою щуку вдвойне ответите. Я тоже мог грозно ответить, если это было нужно. И он явно не ожидал такого натиска от меня. После чего сразу же пошел на примирение. Или сделал вид. Мне сказали, что ты псион? Не знаю, я в этом ничего не понимаю. Я тебе предлагаю пройти дополнительное обследование на псиспособности. На корабле было слабое оборудование, и оно не могло точно выявить их. Мне не нужны никакие обследования, как и эти псиспособности. Я уже сказал, что хочу обратно на свою планету. Подумай, для тебя откроются многие возможности. Уже подумал. Меня ни ваши возможности, ни псиспособности не интересуют. Похоже, мне опять пытаются на лбу сделать гравировку «Дикий лох», сейчас обую. А на исследовании выяснится, что у меня бикатегория, и я попадаю на их учет. Можно посмотреть твою карту ФПИ? Я не взял ее с собой. Прикажите доку, он вам ее сделает. Здесь я в наглую врал. Но мне совсем не хотелось на учет, ведь карта лежала в кармане комбинезона. Он вернулся за стол и сел в кресло. После этого я повторил за ним и тоже сел обратно в кресло. «Я тебе официально предлагаю работать на СБ Аратана. Меня это не интересует». «Под протокол». «Что под протокол?» «Отказываешься?» «Под протокол отказываюсь у вас работать». Странно, но после этих слов у него проскочило какое-то удовлетворение на лице. «Хорошо, иди и занимай койоту номер 308». Она свободна. Когда вышел от него, меня не оставляло чувство, что я сделал какую-то ошибку. Второе чувство было, что я испортил ему какие-то планы. Странно, что нет никакого сопровождения для аворского шпиона. Куда нужно идти? Ведь на станции ночи практически пустые коридоры. По ним иногда проезжали дроиды. Где находится эта 308-я каюта? И у кого спросить, как туда пройти? Похоже, я не выспался и плохо соображаю. Эскин! Никого не появилось. Может, его здесь нет? Нет, такого не может быть. Возможно, просто не работает здесь. Отошел на сотни метров от СБ и остановился. «Искен, как мне найти 308-ю каюту?» Ответ прозвучал мужским голосом откуда-то сверху. «Нужно спуститься на лифте на две палубы ниже и пройти 106 метров налево от лифта». «Как найти лифт?» Прямо за спиной открылись двери лифта и зашел внутрь. «Искин, опускай на нужную мне палубу».